Английские войска в пустыне летом 1941 года получат множество изрядных тумаков от лиса пустыни. Это правда. Но высадка ребят Ромеля в Триполе и угроза немецкого вторжения в Египет и Палестину послужит отличным поводом к принятию закона о ленд-лизе, по которому все американские поставки, сражающиеся Англии, брались последний в долг или арендовались. Март апрель 1941 года принес не только желанное облегчение для англичан в обеспечении бесперебойных поставок военных материалов, но и помощь Соединенных Штатов, которые вплотную приблизились к активному участию в войне. Англия правда еще должна будет выдержать платежный кризис, продолжавшийся несколько месяцев, а также, что для нее было особенно болезненным перевести в Соединенные Штаты из Южной Африки накопленный там большой запас золота а также пережить несколько крайне неприятных минут. Капитуляцию Табрука, отступление до Эль-Аламейна, но в целом заманивание немцев в Северную Африку свою задачу выполнило. Черчилль мог торжествовать.